Великая дата для Индии. Брахман не только разрешает каждому смертному знакомство с ведами, изучение которых было запрещено правоверным брахманизмом, но и вменяет их чтение и распространение в обязанность каждому арье. Примечание. Пункт 3. Десяти принципов, объявленных в Лахоре 1877. Веды книга истинного знания, первый долг каждого арьи – читать их и обучать других. По странному стечению обстоятельств Дайянанда заключил для защиты вет от нарастающей волны христианства, особенно в Мадрасе, длившийся несколько лет, союз 1879-1881 с одним западным обществом, получившим впоследствии громкую известность теосوفским обществом, основанное в 1875 году на юге Индии русской госпожой Блаватской и американцем полковником Олкотом, Это общество имеет ту несомненную заслугу, что оно стимулировало желание индусов ознакомиться с их священными книгами, особенно с Гитой и Упанишадами, из которых Олкат издал 6 томов на санскритском языке. Оно возглавляло течение в пользу основания индуистских школ, особенно на Цейлоне, и отважилось даже открыть школу для париев. Оно, следовательно, содействовало национальному, религиозному и общественному подъему Индии. И Дайянанда как будто признавал, что они делают общее дело. Но когда общество, поймав его на слове, предложило регулярное сотрудничество, Дайянанда отказался, и это лишило общества всех шансов на духовное господство в Индии. С тех пор оно играло лишь вспомогательную роль, не бесполезную в социальном отношении, если приписать влиянию миссис Безант основание в 1899 году Центрального индуистского колледжа в Бенарисе. Преобладающий в этой западно-восточной амальгаме англо-американский элемент странно преобразил в духе благородного и ограниченного прагматизма широкую и свободную индуистскую метафизику. Прибавим, что она постепенно облекалась в священную авторитетность, непогрешимую и безапелляционную, которая порождает нетерпимость, скрытую, но непрощающую впоследствии проявившую себя в отношении независимых великих умов Индии. Вивикананда, как мы увидим, испытал ее на себе и беспощадно изобличил это общество после своего первого возвращения из Америки. Конец примечания